Глава десятая. Стоять! Снаружи успело окончательно стемнеть. И хотя секунда мне потребовалась, чтобы зрение перестроилось после ярко освещенного трактира, но демонические глаза позволяли все прекрасно видеть. За два дома от нас уже стоял отряд стражников. Один из них как раз и выкрикнул приказ. «Это не воины рода Равен, обыкновенные городские работники». И было их шестеро, как раз хватило, чтобы контролировать улицу. За их спинами прятался человек в капюшоне. От него веяло магия, так что выходит, к органам правопорядка, добавили одаренного. Его уровень мне определить было невозможно, однако вряд ли его величество отдал бы такой рычаг влияния кому-то неблагонадежному. Если мужчина закрытым лицом и не принадлежит к аристократии, то хотя бы капля силы в нем есть. В принципе, большего-то и не требуется. Любой, хоть как-то способный к магии, годится для определения других чародеев. «Аркейн, искоренитель зыка!» — представился мой сопровождающий, раскрыв плащ на груди. Бляха сверкнула, и народ ощутимо расслабился. И то сказать, уже через час-два весь желтый город будет знать, что стража бдит. Аркейн ловит культистов. И, конечно, толстяка, которого Ченгер тащит, держа за ремень, наброшенный на шею, знают и теперь неизбежно причислят к тем самым культистам. Уверен, ему припомнят все грехи, а те, о которых не знают, наверняка сочинят и сами поверят. — Помощь нужна, с надеждой, что чернокнижник откажется? — спросил стражник, видимо, главный в отряде. Но Зыка на тон не купился. — Требуется сопроводить этого человека к поместью графа Шермана, — кивнул он. — Вы выступаете свидетелями со стороны короны. — В чем его обвиняет орден? — негромко, но довольно нездержанно спросил одаренный, до сих пор не показавший лица. Впрочем, по голосу было ясно, что это еще совсем сопляк. На конце фразы голос сорвался. Интересно, а этого чем кормили, что он вымахал выше матерых мужиков? Впрочем, я и сам не маленький, а Кристоф Шварцмаркт был еще здоровее своего бастарда. Зыка бросил на меня внимательный взгляд. «Ну да, дело-то мое, а он так в качестве пропуска, мимо стражи и то, что он вел меня от самой гостиницы, ничего не значит, просто так дороги совпали» что искоренителю нужно было именно в тот же квартал, что и мне. «Выйди сюда и представься», — потребовал я, глядя в темноту под капюшоном. «Лично доложу его величеству, что ты препятствуешь расследованию об угрозе королевской семье». Конечно, можно было обойтись и без этого. Однако мальчишка дурак, если думает, будто за такие вопросы его по голове погладят. Тайные двора должны оставаться тайными, иначе всех сопричастных могут и заставить молчать. Стражники разом попятились, освобождая нам проход. Парень в капюшоне несколько секунд мотал головой по сторонам, еще не сообразив, что происходит, но потом десятник, или как там его по должности, дернул пацана за рукав, заставляя отойти в сторону. «Сопровождение обеспечим». — сообщил мужик, с вистыми усами, слегка наклонив голову. Так наша четверка обзавелась конвоем. И в этой компании мы и прошли через весь желтый город. Лишь у границы с зеленым нас встретил еще один отряд, на этот раз в цветах короля. Похоже, ребята просто не успели вовремя прибыть на место после тревожного сигнала, но бойцы честно старались, по лицам струился пот, один и вовсе тяжело дышал. «Десятник!» — непроизвольно рыкнул старший дружинник, стараясь унять дыхание от быстрого бега. «Доклад!» И пока тот самый усач рапортовал, я смотрел на воинов Родера Вен и все больше удивлялся здешним порядком. На этой королевской гвардии дополнительного веса всего килограммов пятнадцать. Бежали они из Белого города по прямой, то есть прошли максимум километра три. И так вымотались. Да у нас срочники, учебки выносливее. Хотя, конечно, сравнивать нельзя. Совершенно разное питание, отсутствие культуры, физических упражнений — все это серьезно сказывается на подготовке солдат. Не знаю, почему Шварксмаркты, все как один, рождались настоящими гигантами среди местных, но был Кристофу благодарен. Не представляю, что бы я делал, окажись в теле какого-нибудь задохлика». «Ваша милость!» — вырвал меня из мысли дружинник. «Проводите нас?» — спросил я, глядя в его потное лицо. Лето не такое уж и жаркое, тем более на дворе ночь, и воздух успел основательно остыть. Херштадт расположен на достаточном удалении от экватора, и хотя в целом здесь тепло, но в Кацинаубе все же жарче. «Мы забираем вашего пленника, ваша милость!» — покачал головой тот а вас сопроводят к его величеству. Я вскинул бровь, и он продолжил, чуть поводя плечами. Приказ, ваша милость. Выходит, Равен наигрался, и теперь в моих поисках нет нужды. Ну, что я в самом деле мог найти, если все нюхачи столицы оказались бессильны? Карать меня не за что, свою роль я отыграл честь по чести». Искал целый месяц, а что результатов нет, так у кого бы на моем месте они имелись. «Этот человек — исполнитель заказного нападения на меня», — хмыкнул я. По его словам, граф Шерман через своего начальника охраны заказал нападение на меня. Гвардейст нахмурился, ситуация явно выходила за пределы его возможностей. Впрочем, неудивительно, технически ни я, ни Шерман не обязаны втягивать короля в наш междусобойчик» но только до того момента, как одна из сторон не применит насильственные методы. То есть перехватывать сделки, покупать чужих слуг, клеветать друг на друга — одно дело, но заказное убийство, ведь никто и и не ожидает от такого задания, это уже совсем другое. «Ваша милость, я передам ваши слова дознавателям», — серьезно произнес дружинник, — «а теперь прошу следовать за нами». «Десятник. Свободны!» Стражники Желтого города ощутимо расслабились и поспешили откланяться. Им явно влезать в разборки высокородных не улыбалось. «Приказ есть приказ», — вздохнул я, нарочито расстроенным тоном. «Чингер, сдай, господам дружинникам нашего толстичка. Демон недовольно фыркнул, но вручил конец ремня стоящему ближе всех воину. Тот выглядел настолько усталым после марафона, что его не смутило, кто все это время стоял рядом. Зыка же хмыкнул и, помахав рукой, скрылся в переулке, растворившись во тьме, будто его здесь и не было. «Прошу за мной, ваша милость!» Гвардеец явно испытывал облегчение. «Я ведь молодой дурак, мог бы и вспылить, а под жернова королевской немилости попал бы капитан, а не я. Меня ведь в этой ситуации прикрывает статус жертвы, несостоявшегося нападения. Но я не стал возмущаться. Ничего не мешает наведаться в гости к графу по всем правилам дуэльного кодекса. Тем более, когда толстяка разговорят, у меня на руках окажется заверенная королевской службой бумага. А против нее никакое благородство не играет. Просто так я могу вызвать на поединок вышестоящего аристократа, но тот может отказаться, ибо статус у нас разный, и я не дорос. Сам граф меня вызвать не может по той же причине, потом от позора не отмоется. А вот королевская бумага временно делает нас равными, единственный выход для Шермана — откупиться. Только деньги мне как раз и не нужны, а наоборот, повредят. За моей спиной никого нет, я один против всех. Несмотря на все союзы и дружеские похлопывания по плечу, Любой в Адалоне, кому хватит наглости, попытается меня сожрать. Уверен, в Академии на меня начнут охоту всерьез, исключительно ради того, чтобы поставить зарубку на фамильном мече. Я уничтожил рот. А потому я просто обязан сделать так, чтобы хотя бы мелочь ссалась по ночам, во сне увидев, как вызывают меня на дуэль. Так что мне нельзя отбирать никаких денег, только жизнь. Тем более, что настоящий Кирелл ни за что бы не согласился взять откуп. Окружающие видят во мне едва переступившего порог совершеннолетия мальчишку. Зачем их разочаровывать раньше времени? Мы шли по зеленому городу, и я наслаждался запахом свежих садов, тут и там разбитых вокруг домов. Чингер негромко ворчал из-за упущенной возможности оторвать толстяку голову, но я чувствовал, что на самом деле он доволен тем, как развиваются события. Ему тоже хотелось заставить высший свет испытывать парализующий ужас передо мной. Потому что для демона страданий вкуснее страха есть только горечь сознания окончательного поражения». Во дворце меня поручили слугам от толстяка, чьего имени я так и не узнал. Дружиннику вели в другой коридор. Наверняка там найдется свой спуск в Пыточную. Мы же с Ченгером были доставлены в гостевые покои, на этот раз разнообразие ради, прямо напротив тех, где я провел время после нападения на собнях Равендорфов. Демон сразу же прошел к бару, а я развалился на диване, намереваясь потратить время с пользой поспать. Демон не стал размениваться на бокалы, вооружился двумя бутылками, шнапсом и вином. Усевшись напротив меня, он залпом выпил первое и на несколько секунд замер, прикрыв глаза. — Ты ведь даже не пьянеешь, — усмехнулся я. — Ты прав. Мне нравится невкус. И не ощущение, — открыв глаза, — ответил тот. — Но каждый раз, когда я пью, я наслаждаюсь самой возможностью. Да. Не весело вам живется, — покачал головой я. — По девкам ты тоже не ради удовольствия бегаешь. Демон взглянул на меня как на идиота, но до ответа снизойти не успел. В дверь аккуратно постучались, а затем створка распахнулась, и в покой вошел слуга. Первый его взгляд достался демону. И щуплый мужчина вздрогнул, расширив глаза. — С чем пожаловали, милейший? — подал голос с дивана я, щелкнув пальцами. — Похоже, помогло, во всяком случае, слугу явно отпустило. И теперь он старался смотреть так, чтобы демон, прикладывающийся к бутылке с вином, не бросался в глаза. «Ваша милость, его величество зовет», — заикаясь, но все же стараясь держать себя в руках, — проблеял мужичок. Я вздохнул, уперев ладони в колени, замедленно поднялся, всем видом показывая, что воля короля — закон для его подданных, А вот Чингер никуда уходить не собирался, демон тут же занял освобожденное мной место. Закинув ноги на подлокотник, он поставил бутылку на пол так, чтобы легко до нее дотянуться, а после сложил руки на груди и закрыл глаза. — Ты сходи, потом мне расскажешь, — нагло ухмыляясь, заявил демон, и я махнул на него рукой. — Передайте, чтобы без меня сюда никто не входил, — строго сказал я, глядя в глаза слуги, ради их же безопасности. Тот решительно закивал и пулей вылетел, покоев. Я потянулся, чувствуя усталость от недостатка сна, и пошел следом за своим сопровождающим. Стоило закрыть за собой, я услышал, как дверь соседних комнат едва различимо вздрогнула. Кто бы ни остановился, там они явно подслушивали. — Да и пусть. Я предупредил. А если полезут, сами виноватые, что не последовали совету мудрого демонолога. Ченгер будет рад любой компании, возможно, даже не станет пугать незваных гостей до сердечного приступа. Следуя за щуплым слугой, я миновал несколько коридоров, подозрительно пустых, будто кто-то намеренно разогнал всех придворных. Впрочем, дворец большой, путей в нем полно, и если бы не сопровождение, я бы уже заблудился». Наконец, примерно через пятнадцать минут ходьбы, мы оказались перед маленькой неприметной дверью. Слуга к этому моменту, уже взявший себя в руки, махнул мне, призывая ждать здесь, а сам скользнул внутрь без единого звука. Я встал у стены, украшенной портретами королей Крелланда. Они были совершенно разными, но при этом родство сохранялось и седой воитель с походным золотым ободком на голове, вонзивший тяжелый двуручный меч, лежащую у его ног тварь, и молодой мужчина в простом черном халате с книгой на коленях. Разный возраст, разные люди, а лицо будто одно и то же. Мне даже подумалось, а точно ли это разные короли или просто придворный художник, решил развлечь своего монарха и нарисовал его в разных ипостасях, обстоятельствах и даже в возрасте. Эта галерея напоминает мне о многом, произнес Равен второй, застывший в дверях комнаты, где скрылся слуга. Я согнул спину в поклоне, дождавшись разрешения выпрямиться, спросил. Тем более, что сама формулировка фразы предполагала этот вопрос. О чем же, Ваше Величество? О наследственности и о том, что каждый человек творец своей судьбы. Просто ответил Равен. Но об этом как-нибудь потом поговорим. Заходи, ни к чему вести важные разговоры в коридоре. На этот раз король был одет совсем просто, я бы сказал, по-домашнему. Черные штаны, белая рубашка, мягкие тапочки. Только ободок на голове говорил, что передо мной не какой-то там мальчишка, а всего Крелланда. Впрочем, я все равно не мог его воспринимать как взрослого человека» несмотря на то, что успел узнать о монархе страны, частью которой мне пришлось стать. Король скрылся за дверью, но не закрыл ее, а оставил чуть приоткрытой. Немешко я взялся за ручку и тут же ощутил неприятный укол. Дверь выпила моей крови, но не признала своим. Меня пригласили в точно такой же бункер, что и у меня в Чернотопье. — Не обращай внимания, Кирилл, это очень старая работа, — донесся до меня голос короля. — Заходи уже, я не люблю повторять. — Угу, просто старая работа, конечно. Это ты кому другому рассказывать будешь. Но я-то знаю, что это за место и на что оно способно. Но Раван прав, не стоять в коридоре. Прикрыв за собой, я осмотрелся. — Интересно ведь, что из себя представляет? Самое защищенное место королевства. Но, увы, это оказались еще одни покои в точности, повторяющие отведенные мне гостевые. Его Величество опустился на кресло и кивнул мне на диван. «Садись, барон, разговор будет важным и долгим». Все намеки на доброжелательность из его тона испарились. Король был спокоен, равнодушен и холоден. Здесь нас точно никто лишний не подслушает, а те, кому положено, не донесут. Зря я, что ли, чувствую одаренного в спальне. Наверняка ведь кто-то из рода Равенов. — Благодарю, Ваше Величество, — кивнул я, садясь напротив короля. — Оставь церемонии, здесь только я и ты, — поморщился тот. Но ведь врет же, как дышит, если бы не обостряющееся чутье чужого дара постепенно нарастающая параллельно моему контролю над собственными чарами, я бы поверил. Но раз король врет, то задача его верного подданного — подыграть, сделав вид, будто принимая его слова за чистую монету. «Хорошо, Равен, как скажешь», — согласился я с облегчением. «И правда, какие уж тут манеры, когда общаются двое молодых людей, а на столе между ними стоят бокалы с крепким вином». Такой обстановки о политике вспоминают только после того, как изрядно заложили за воротник, когда баб уже обсудили и заверили друг друга во взаимном уважении. «Сразу скажу, Кирелл», — заговорил его величество, делая вид, будто только сейчас начал обдумывать, что и как мне сказать. «Ты меня и порадовал, и расстроил одновременно». Я пожал плечами и откинулся на спинку дивана. «Сделал, что смог». «Кто сможет лучше, пусть делает», — спокойно ответил, глядя в переносицу собеседника, чтобы казалось, будто держу взглядом глаза. Король усмехнулся. «Знал, что ты скажешь нечто подобное», — заявил он. «За то, что ты ничего не нашел, связанного с нападением, я имею в виду...» — тут же пояснил его величество, — «я должен бы тебя как-то наказать. Однако, полагаю, твое пребывание здесь, в столице, уже само по себе достаточное наказание». Я молча развел руками. «А вот за то, что прекрасно сыграл роль приманки, нужно бы наградить», — выдохнул будто бы напряженно Равен второй. «Пока ты для всего Херштата был моим доверенным лицом, которому поручено искать культ, мои настоящие дознаватели выяснили все, что было нужно, без шума, без скандалов». «Ну, все как и было задумано». Я отвлекаю внимание знати, а король тихой сапой вскрывает гнойник в собственном королевстве. Хорошо, что в итоге ни я, ни сам Равен не погибли. Да и если говорить откровенно, моя работа выполнена на отлично, а вот как теперь поведет себя Его Величество. Я нашел выход, Кирал, с улыбкой сообщил мне король. Как мы и договаривались, я исполню свои обязательства. — А помимо этого сделаю для тебя еще одну очень важную вещь. Его взгляд стал холодным и жестким. Я буквально шею ощутил, как Равен прикладывает к ней острый кинжал. Естественно, ощущение прошло очень быстро. Стоило королю моргнуть, и передо мной опять сидел молодой усталый парень, так тяготящийся своим положением и ответственностью за страну. Он хлопнул в ладоши, и двери в спальню стали медленно открываться. Кирелл Шварцмаркт официальным тоном громко провозгласил его величество. — Познакомься, баронесса Агнес Равентурм, твоя невеста и будущая жена.